не нужен. Язык несложный», — пожал плечами Кир. «В нем нет склонений и спряжений, как в русском. С временами англичане намудрили, но реально используется небольшая их часть. Три сотни слов запомнил, и можешь разговаривать. А выучил тысячу, считай, что академик». Карина засмеялась. Карминовые губы обнажили ровный ряд зубов, красивых от природы. «Для стоматолога тут нет работы», — подумал Кир и хмыкнул мысленно. «Сидит же в нем профессия, ведь вроде передумал дальше зубы делать». Колхозный дом культуры располагался в центре. Одноэтажный, но увенчанный крыльцом с колоннами, он выглядел, как кирпич, положенный на землю широкой частью. Кир перед ним затормозил, оба вышли и направились к дверям. Она была закрыта на замок, но у Карины нашлись ключи. За дверью обнаружилась фойе с вешалками для одежды, за ним кинозал с фанерными сидениями, сценой и большим экраном в глубине. «Вот тут все и проходит», — сказала спутнику Карина. «Торжественное заседание, концерт и танцы». сиденья танцам не мешают?» — Кир удивился. «После концерта их растащат к стенам», — ответила Карина. Проходы возле них широкие. Для танца места предостаточно. Идем, покажу аппаратуру. По ступенькам оба поднялись на сцену. Динамики, микрофон со стойкой, стала показывать Карина. Магнитофон, проигрыватель, пульт. Имел с такими дело? Приходилось, соврал немного Кир. Там в подсобке на столе пластинки и бобины с записями. Они подписаны, так что найти, что нужно, просто. Но ты пока займись аппаратурой. «Проверь и подключи. Ты, кстати, не голодный? Накормить?» «Обедал», — отказался Кир. «А мне есть хочется. Я сбегаю домой, перекушу, после чего вернусь обратно. Так, может, подвести? «Не нужно. Тут недалеко. Все, я побежала». Кир проводил Карину взглядом, вздохнул и занялся аппаратурой. «Все оказалось просто. Тут даже перепутать подключение не сможешь. Везде свои штекеры». Соединил, включил питание, проверил микрофон. Тот слегка фонил, и Кир нашел причину. Отошел провод массы. Поправил контакт, затем сходил в подсобку за бобинами с пластинками. Сначала подключил магнитофон, поставил на него катушку из коробки с надписью «Танцы», прокрутил одну мелодию, затем смотал обратно и вернул в коробку. Работает. Что дальше? Он включил проигрыватель и стал перебирать пластинки. «Чего бы поставить?» Внезапно он наткнулся на конверт с надписью «Минусовки». «А это что такое?» Текст на конверте пояснил, что это мелодии популярных песен, но только музыка. «Понятно. Своего оркестра или ансамбля в колхозе нет. На новогоднем празднике, как рассказала Киру мать, концерт в Октябрьском давала областная филармония. Но каждый раз ее не дозовешься. К тому же это дорого». А с самодеятельностью проще и дешевле. Нашел нужную мелодию и пой. Кир пробежал глазами список на конверте. Преобладала популярная советская эстрада, но нашлись и заграничные мелодии. Так, Свей, а это что такое? Послушаем. Он положил пластинку на диск проигрывателя и опустил иглу головки возле записи. Из динамиков полилась задорная мелодия, красивая, ритмичная. «Ты знаешь эту песню?» — спросил Кир у системника. «Да, медик-инженер», — раздалось в голове. «Англоязычная версия мексиканской «Мамбо», довольно популярная за рубежом. Написано давно. Слова мне сбросишь?» «Получите», — сказал системник, как показалось Киру весело и лихо. «Скучает на орбите искусственный интеллект, поэтому немного хулиганит. Но это не беда». Несколько минут Кир слушал музыку, накладывая мысленно мелодию на текст. «Красиво. Спеть, что ли? Он раньше этого не делал. В зале ни души, свидетелей позора не останется. Заодно проверит проигрыватель с микрофоном. Кир встал и подтащил последний вместе со стойкой и опустил его до уровня груди. Сел за проигрыватель и вновь поставил свой». When Marimba to play, dance Когда заиграет Маримба, потанцуй со мной, чтобы мы покачивались в такт музыки. Обними меня крепко, как ленивый океан обнимает берег. Потанцуй со мной. Увлекшись, Кир не заметил, как повысил голос, и тот, усиленный динамиками, зазвучал мощно, но одновременно мягко. Кир раньше никогда не пел, но теперь ему понравилось, тем более, что Суэй не требовала мощного вокала. Простая разбитная песенка. От удовольствия он прикрыл глаза. I can hear the sounds of violins long before it begins. Make me truly Sonly You know how. Smay me smooth, sway me now. Я слышу звуки скрипок. Задолго до того, как начинает звучать музыка: Заставь меня трепетать одной тебе известным способом: Будь со мной нежной, потанцуй со мной. Он смолк, и тут внезапно в зале раздались аплодисменты. Кир удивленно посмотрел. В проходе между креслами. Обнаружилась Карина. «Теперь я знаю, кто со мною на концерте будет петь», сказала девушка, взбежав на сцену. А уверял, что не умеет. «Я? Петь?» Кир растерялся. «Конечно!» — она тряхнула головой. «Как соловьем тут заливался!» «Кстати, ты слова откуда знаешь? Эта мелодия нам с парнями тоже нравилась, но текста не нашли. О чем хоть песня?» «Давай с тобою потанцуем и покачаемся в танце, как на волнах в океане», — ответил Кир. «Свей по-английски — это качаться». «Годится?» — одобрила Карина. «Ты не ответил. Текст откуда знаешь?» «Учили», — воспроизвел Кир интонацию Саида из популярного кинобоевика. «А может, все-таки не буду петь?» «Придется», — Карина покачала головой. «Номеров в концерте мало. Вот посчитай, сначала литмонтаж...» — Что это? — Кир удивился. — Еще писатель, — фыркнула Карина. — Выйдут дети и прочтут стихи о мамах, каждый по четверостишию. Их завуч в школе подберет, заставит заучить, сама же прочитает другое стихотворение целиком. Потом станцуют детки, а я спою, вот получается и весь концерт. Раньше ребята помогали, гораздо больше было номеров, но их забрали в армию. Она вздохнула. Так что споешь вот этот свей и что-нибудь со мной до дуэтом. Еще мы можем станцевать, к примеру, танго. Я не умею, испугался Кир. Петь тоже не умел, Карина хмыкнула. А вон как выводил. У меня на сердце так сладко стало. Еще стихотворение прочтешь, к примеру, из Осадова. У меня есть его сборник. Сегодня все разучим, а завтра генеральная репетиция. Общий прогон концерта. «Мне завтра маму в церковь нужно отвезти», — сказал ей Кир. «Успеешь», — хмыкнула Карина. «Там служба в 9 начинается, а репетиция в 14. «Так, отыщи в пластинках танго». Домой Кир возвращался поздно вечером. Запорожец неспешно ехал по заснеженной грунтовке, светили фары, на поворотах выхватывая из тьмы стволы деревьев. А в голове крутились слова песни, которую ему назначила для исполнения Карина, решив, что своей будет мало. «Что-то случилось этой весною, что-то случилось с ней и со мною, и все вокруг словно тогда, откуда вдруг эта беда?» Однако беды Кир не ощущал, наоборот. Его ладони, теперь сжимающие руль, как будто вновь лежали на гибкой талии Карины и держали тонкую ладошку. Ее дыхание щекотало шею Кира. Да что же такое с ним? Кир этого не понимал, но чувство ему нравилось. Концерт прошел под бурные аплодисменты, что очень удивило Кира. Прогон его не впечатлил. Самодеятельность к тому же деревенская. Школьники прочли стихи, а после станцевали польку. Карина с Киром пели. Соло и дуэтом и танцевали танго. Если бы не девушка, не стал бы Кир участвовать в этом безобразии. Но отказать Карине он не мог. К тому же председатель попросил. Перед прогоном в воскресенье Кир свозил мать в соседнее село, где находилась церковь. Неказистая, деревянная, она ничуть не походила на собор Василия Блаженного или другие храмы, которые он видел раньше. Но верующих было много. Они заполнили всю церковь. Преобладали в пастве пожилые женщины, имелись также старики. А молодых людей, как некогда в костеле, Кир не заметил. Священник тоже оказался старым, седым, в морщинах и только дьякон, мужчиной лет 50. Чтобы не скучать в машине, ожидая мать, Кир слушал службу в храме. Встав в уголке недалеко от входа, он наблюдал за верующими и священником, но это скоро надоело. Расслабившись, он думал о Карине. Это куда приятнее. Он вспоминал ее глаза, лицо... Точеную фигурку из сердца наполнялось сладким чувством. Во время репетиции и после, когда Кир провожал девушку к дому, он попытался разузнать о ней побольше. Карина не слишком-то таилась, как видно, записав его в приятели. Так Кир узнал, что по отцу она армянка, поэтому Карина Айковна, а вот фамилия от матери Клинцевич. Без-за чего так получилось, Кир расспрашивать не стал. «Неловко!» но сообразил, что родители Карины, скорее всего, расстались. В художественной самодеятельности Карина участвовала в школе, затем в училище. Любит петь и танцевать, вдобавок физкультурница. У нее есть лыжи, на которых Карина ходит, когда есть время. А в ФАПе она махала ножками над спинкой стула, разминаясь после того, как день сидела. Кир вспомнил эти ножки и вновь почувствовал, как в сердце потеплело. Какая же она красивая. Вдобавок умная, веселая, живая. Влюбился, что ли, думал Кир, сам поражаясь этим чувством. Старый медик, сидевший в юном теле, был удивлен, поскольку ранее считал, что на такое не способен. У него все отгорело и покрылось пеплом. Но сущность настоящего чернухи, погибшего и воскрешенного под дубом, бунтовала, не соглашаясь с циником-врачом. Как видно, личность Константина не исчезла полностью со смертью и проявлялась так. Ведь сохранилась его память, пускай не полностью. Скорее всего, их сознания слились в единое, и вот сейчас в нем проявлялся Константин Чернуха, а не Кир Тайгер, медик-инженер второго ранга и в прошлом врач штурмового батальона войск Республики из обитаемых миров. Сопротивляться этим чувствам Кир не стал. Зачем? Они приятны, а дальше как получится. Тем временем закончилась литургия, и верующие, исповедавшись и причастившись, покидали церковь, и с ними мать. Хотя бы крест поцеловав, сказала сыну за дверями храма. Не гигиенично, отозвался Кир. Его тут многие лизали. Тьфу на тебе! Мать чуть не плюнула. Безбожник! Кир засмеялся. Домой с безбожником поедешь? спросил. «Или пойдешь пешком?» «Поеду!» — мать мотнула головой. «Соседок тоже завязем!» Соседок в Запорожец набилось три, и все они прекрасно разместились сзади. Прав оказался Саша. Хорошая машина. Неказистая с виду, но внутри просторная. Хотя, чтобы влезть на заднее сиденье, кому-то на передних нужно выйти из машины. Дверей ведь только две. Еще багажник никакой, к тому же спереди». В таком картошку не повозишь. Хотя куда ее возить? Она растет в огороде возле дома и потребляется на месте. Соседки радовались. Их свозили в церковь и привезли обратно в заболотье. Поэтому по пути благодарили мать и Кира. «Сын у тебя, Семеновна, такие разумны!» Заметила одна. «Письменник, доктор, к людям чулы» купив машину, но не загордывся. Вось нас подвез. Яму бы девку добрую придбать. Племенница есть у меня. огоже гоже я! Хочешь, свяду их? Яму жениться рано, отказала мать. Хай институт законча. Ты хочешь, каб я го жане, достався муж с образованием, машиной, а может, и с кватерой в Минску? Немного ль счастья? Дык и мой сын, а бы кого не возьме. Мать хмыкнула, «Такую уж собе знайдзе». На том их разговор закончился. Соседка замолчала и про племянницу не вспоминала больше. В деревне пассажирки выгрузились, поблагодарили Кира и разошлись. Но мать не успокоилась. Племянницу свою хотела сватать, возмутилась уже в доме. «Я бачила я е, корова, дурная, як два бота. Восемь классов закончила, на тройке». И в училище пошла. Кому такая надо? Я тоже из училища, заметил Кир. Так ты, глухонямый быв, возразила мать. Куды и такому в институт? Як слышать став, так и одразу поступив. Ты у меня неразумный. Письменник, людям спины лечишь, и прыгожи, ишь захотели. Восемь. Она скрутила фигу, Кир засмеялся и возражать не стал. Мать им гордилась. Считает, что племянница соседки ему не пара, и ладно. Кир на нее не претендует. Узнав, что сын выступает на концерте в клубе, мать захотела посмотреть. 8 марта Кир отвез ее в Октябрьское. Утром он поздравил мать с праздником, вручил подарок – расписную шаль-платок из шерсти с люрексом. Он приобрел ее заранее, еще до переезда в заболотье, и хранил как раз на этот случай. «Прыгожая якая!» — мать бережно погладила шаль, любуясь переливом вплетенных в нее нитей из металлической фольги. «И теплая! Носить я е не буду. Ты в ей мяне и похоронишь. Тьфу на тебя!» — Кир разозлился. «Какие похороны! Пока до них дойдет, ты десять таких шалей сносишь. А может, двадцать? Надевай, не то обижусь!» Мать подчинилась, как показалось Киру, с удовольствием. В шале он и отвез ее в Октябрьское. А дальше был концерт, так удививший Кира реакцией зрителей. Душевно аплодировали всем самодеятельным артистам. Даже когда один из школьников запнулся, забыв свое четверостишее, ему похлопали причем с улыбками. И только позже Кир сообразил. Здесь публика, не избалованная зрелищами. Это во-первых а во-вторых, перед ними выступали их дети и односельчане. Но как таких не поощрить? Свои же. И Константин Чернуха тоже свой. Он спел две песни, «Свэй» и еще одну из репертуара Абадзинского. Сорвал аплодисменты. Они с Кариной станцевали на сцене танго и им опять похлопали. Почему б и нет? Нарядные, красивые односельчане показали публике, как танцуют в далекой Аргентине. Слава богу, они не зацепились за шнуры и не упали, а то, что это представление назвать красивым словом «танго», язык не поворачивался, ни беда. Они ведь не из ансамбля Моисеева. В финале Кир в лучшем выходном костюме и Карина в синем платье с валанами по подолу вышли к краю сцены, и девушка запела под минусовку. В мире, где кружится снег шальной, Где моря грозят крутой волной, Где по долгу добрую ждем порой мы весть. Чтобы было легче в трудный час, Очень нужно каждому из нас, Очень нужно каждому знать, что счастье есть. Кир подхватил припев. «Мы желаем счастья вам», Счастье в этом мире большом, как солнце по утрам. Пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким. Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим. Им аплодировали стоя. На сцену вышел Николай Егорович, обнял певцов за плечи и обратился к зрителям. «Позвольте мне от вашего имени поблагодарить наших артистов, всех – школьников, учителей и эту молодую пару. Они очень старались. Мне концерт очень понравился. А вам?» «Да, да, понравился!» – закричали в зале. «Наша Карина молодец!» – продолжил Николай Егорович. «Ее мы знаем хорошо. Комсомолка, спортсменка и красавица!» В зале засмеялись, как видно, вспомнив эту реплику из фильма, известному каждому в стране. «Но Константин меня, признаюсь, удивил. Я знал, что он писатель и умелый костоправ, сам у него лечился. Но то, что Чернуха замечательно поет, да еще танцует, я не ожидал. Он очень скромный парень. Сказал «попробую», а тут такое выдал». «Пел на английском языке, да так красиво!» «Я бы еще послушал. И Константина, и Карину. А вы?» «Да, да!» — снова закричали в зале. Пришлось им выступать на бис, соло и дуэтом. Вновь аплодисменты. Наконец концерт закончился, и зрители ушли. «Восемнадцать танцы!» — напомнила ему Карина, когда Кир обесточил аппаратуру. «Надеюсь, не забыл?» «Для нас еще не кончилось». «Буду, разумеется», — ответил Кир. «Мать, отвезу домой, поем там и вернусь». «Я тоже пообедаю», — согласилась девушка. «Ты приезжай к семнадцати, определимся, какую музыку им ставить». Договорились, Кир кивнул. Дорогой мать спросила. «Что у тебя с корыной?» «Поем с ней вместе и танцуем», — отозвался Кир. «Сама же видела». «Ты ей подабаешься. «С чего ты взяла?» — удивился Кир. «Бачу!» — мать усмехнулась. Хилится к тебе девка, а ты к ей?» «Не знаю, мама», — признался Кир. «Она мне нравится. Красивая, веселая и честная», — сказала мать. «Мужиков к себе не оводзе. А ты откуда знаешь?» «Дык я на живе у Федоровны, санитарки Фапа. Калиб кого водила, мне б Федоровна и сказала. Мы с ей дружим. Гэта деревня, сын. В последующие пять минут Кир многое узнал о девушке. Сама она из Бреста. Отец ее, горячий армянин, служил там срочную и встретил мать Карины. Влюбился, пара поженилась, но брак со временем распался. Айк захотел вернуться в горы. Жена не согласилась, поэтому и развелись. Карине тогда был всего лишь годик. Мать снова вышла замуж и в этот раз удачно. Новый муж, водитель-дальнобойщик, не только принял падчерицу как родную, но и не чаял в ней души. Хотел удочерить, но армянин не дал согласия. У Карины есть сводный брат, но он пока что школьник. Очень много зарабатывает, везет из-за границы дефицит, поэтому Карина так хорошо одета. Пальто с воротником из норки, такая шапка, платье и прочая одежда. Все дорогое и импортное. К примеру, черные колготки. Таких здесь не купить. Надо же, подумал Кир, а он не обратил внимания. Нет, видеть видел, но не подумал, что колготки это жуткий дефицит. Я ей не раз звали замуж, продолжала мать. Но девка не пошла. И правильно. За кого ей в деревне выходить? За механизатора? А ты ей годный, так что женись. От неожиданности Кир едва вписался в поворот. Сама же говорила, что обы кого мы в жену не возьмем, ответил матери. Я же медик, як ты, решительно сказала мать. Пригожая и честная, женою доброй буде Мне Карина говорила, что собирается учиться в медицинском институте, Кир попытался соскочить. Куда ей замуж? Чему б и не, не отступилась мать. Что, нельга замужем вучиться в институте? Кватера у тебя есть. Живи и радуйся, а то найдешь себе якую прошмандовку у этом Минску. Карина, девка добрая. Подумаю, ответил Кир. Только недолго думай, мать покачала головой. Такая ждать не будет. Звядуть. Дома, после того, оба пообедали, мать полезла в шкаф, достала из него полиэтиленовый пакет с рисунком букета роз, засунула в него конфеты в коробке с надписью 8 марта бутылочку вина и батон копченой колбасы все и в том числе пакет из подношений пациентов здесь почему то ценили такие вот пакеты которые везли из за границы и ходили с ними словно с сумочками тем более что ручки есть вось отвязешь карине сообщила сыну отдав ему пакет поздравишь с 8 марта цветов бы где достать почесал в затылке кир «Сам собирался девушку поздравить, но их в деревне не найдешь». «Что г и от не согласилась мать. «Их есть не будешь, а это — подарунок». В клубе Кир отдал девушке пакет. «С праздником 8 марта!» — сказал, слегка смущаясь. «Это тебе подарок, мама собирала». «Ой, здорово!» — девушка заулыбалась. «Люблю подарки». «Так, что там?» «Конфеты, колбаса!» — она хихикнула. «Заботливая твоя мама. Вино». Достав бутылку, Карина рассмотрела этикетку. «Черные глаза. Десертная. Анапа. Такого никогда не пила». «Я тоже». Кир развел руками. «Сегодня и попробуем», сказала девушка. «Спасибо тебе, Костя. И твоей маме». «Ты ей понравилась», ответил он. «Очень тебя хвалила». Теперь смутилась девушка. «Давай проверим записи и аппаратуру», сказала, отвернувшись. Они занялись делом. Карина отобрала бобины с записями для магнитофона, пластинки с танцевальной музыкой. Их разместили на столе, который Кир притащил из комнаты за сценой. «Вот в таком порядке будешь ставить», — Карина протянула помощнику листок. «Ребята каждую мелодию вдобавок называли, но для тебя не обязательно». За исключением белых танцев, их объявлять положено, поскольку девушек на танцах всегда немного больше, им надо дать возможность пригласить кого-то. Справишься? А почему не ты их будешь объявлять? Я только лишь открою танцы. А дальше сам, поскольку дис жокей всегда мужчина, сказала девушка. Но ты не беспокойся, все получится. Сядешь здесь за пультом, подтянешь ближе микрофон и объявляй мелодии. Тут даже школьник справится. «А ты что будешь делать?» «Танцевать?» — Карина улыбнулась. «Болтать с подругами, друзьями. На праздники в деревню приезжает много молодежи. Родителей проведать. Они и придут на вечер. Нет, нужно будет, помогу, конечно, но думаю, что сам прекрасно справишься». «Понятно», — буркнул Кир, почувствовав, что сердится. «Он что, ревнует?» «Глупо». Ведь ясно, у такой общительной красавицы вполне быть могут и подруги, и обожатели, и даже ухажеры. Сомнительно, что девушка ожидала, пока к ней явится чернуха, весь из себя такой красивый и загадочный. Смешно, но на душе слегка осаднило. Скрывая это чувство, он стал, сверяясь со списком, раскладывать пластинки и бобины. Тем временем в Дом культуры пришли какие-то парни и под руководством Карины споро растащили фанерные сиденья к стенам, образовав внутри просторную площадку. Стали подтягиваться и желающие танцевать. В отличие от церкви, сплошная молодежь. Девушки и парни входили в зал компаниями, избившись в кучки, весело болтали. Многие здоровались с Кариной, девчонки даже обнимали фельдшера и заводили разговоры. Вскоре возле Карины собрался кружок знакомых, в котором улыбались и шутили. Видя это, Кир хмурился, но к выступлению продолжал готовиться. Когда закончил, взял пластинку, поставил на проигрыватель. Из динамиков полились звуки вальса. Все повернулись к сцене, но танцевать никто не стал. Карина, сказав что-то знакомым, оставила их и поднялась на сцену. Махнула Киру, дескать, вырубая мелодию, затем сняла со стойки микрофон. «Добрый вечер. Наш танцевальный вечер начинается. Позвольте вам представить, Константин — наш новый диск жакей. Кир встал и поклонился. Все зааплодировали. «Он медик, как и я, и очень любит музыку. Поет, танцует, сегодня демонстрировал свои таланты на концерте в честь 8 марта. Пускай нам споет!» Вдруг крикнул кто-то в зале, и все зааплодировали. «Спрошу». Карина повернулась к Киру и подмигнула. «Как Костя? Споешь им Свей? Пожав плечами, Кир нашел пластинку с минусовками, поставил на проигрыватель, взял у Карины микрофон. «When my rimba written start to play...» Ему поаплодировали. «Еще давай!» Вновь крикнул тот же голос в зале. «У нас здесь танцы, не концерт», — ответила Карина, забрав у Кира микрофон. «Объявляю белый танец. Константин, поставь глаза напротив». Кир подчинился, и в зале закружились пары. А дальше вечер покатился по программе. Он ставил музыку, молодежь плясала, большей частью быстрой мелодии. Они перемежались медляками, как обозвала их Карина, то есть музыкой для парных танцев. Веселье набирало обороты. Кир чувствовал себя уверенно. Во-первых, ничего особо сложного. А во-вторых, он помнил вечера, которые вот так же вели друзья из общежития, в котором он когда-то обитал. Еще б Карина была рядом. Но девушка плясала со знакомыми, и Кир невольно ревновал, сам удивляясь этому чувству. Поэтому, когда программа первой части танцев завершилась, он с удовольствием объявил перерыв. Танцующие потянулись к выходу. Мужчины покурить, девчата освежиться. А Карина поднялась на сцену. «Ну как, справляешься?» Спросила диск Жакея. «Да надоело», — отозвался Кир. «Сидишь тут, как герань в горшке. Я бы с удовольствием потанцевал». «Ничего нет проще», — Карина улыбнулась. «Поставь вот эту бобину, включи магнитофон и наслаждайся. Здесь сборка танцевальной музыки будет играть нон-стоп». — А ты танцуй. — Нельзя было сначала это сделать, — возмутился Кир. — Нельзя, — сказала девушка. — У нас же танцевальный вечер, а не какие-то танцульки. Есть сценарий, утвержденный заведующий клубом. Его ты отработал в первой части. Теперь же можешь отдыхать. В ответ Кир лишь вздохнул. Как тут все зарегламентировано, даже танцы. Тут первая мелодия — медляк. Карина ткнула пальчиком в бобину. «Объявишь белый танец, включишь воспроизведение и после этого свободен». «Понятно», — отозвался Кир. Он так и сделал после перерыва. Встал и окинул взглядом зал. Там медленно кружились пары. Внезапно Кир рассмотрел возле кресел у стены Карину. Рядом с ней стоял какой-то парень. Он тянул ее за руку, а девушка упиралась. На ее лице Кир рассмотрел испуг. Сбежав со сцены, он молнией пролетел между танцующими парами и подбежал к Карине. «Пусти, дурак!» — услышал ее голос, приблизившись вплотную. «За дурака ответишь, Шмара! в ответ раздался пьяный голос. Недолго думая, Кир двинул кулаком в локтевой сустав руки гада, который он сжимал запястье девушки. Тот вскрикнул и разжал ладонь. Повернулся. «Ах ты, парашник!» Прошипел, дохнув на Кира самогонным перегаром и мерзкой вонью табака. «Конец тебе!» Он попытался замахнуться, но ударить не успел. Кир перехватил его запястье левой, а правой, подступив к нему вплотную, сжал мошонку негодяя. Тот охнул, попытался вырваться, но Кир не отпустил, а только сжал сильнее чувствительный орган хулигана. Тот вскрикнул. «Сейчас яйца вырву и заставлю съесть». Кир прошипел ему в лицо. «Понял, гнида?» «Понял!», Понял. — пролепетал тот сдавленным от боли голосом. «Пусти, мужик!» «Проси прощения у девушки!» «Ты это... Извини!» — натужно просипел скотина, переведя взгляд на Карину. «Больше не буду!» «Шагай отсюда!» Кир отпустил мошонку хулигана и, развернув его лицом от сцены, не сильно пнул коленом взад. Тот отскочил и обернулся. «Тебе конец, мужик!» Пообещал зловеще. Я тебя запомнил. Кир сделал шаг к нему. Хулиган поспешно развернулся и выбежал из зала. Кто это? Поинтересовался Кир у девушки. Я раньше никогда его не видела, ответила Карина, пожав плечами. Похоже, что сидел в тюрьме. Я заметила у него наколки в виде перстней на пальцах. Скотина пьяная. Пришел и стал хватать за руки, мол, хочет танцевать. Я отказалась. Тогда он стал грозить. «И часто к вам заходят зеки? «Такие в первый раз», — ответила Карина. «В селе есть парни, которые сидели, но чтобы они себя вот так вели... Но мы бы справились и с этим. Позвали б участкового, он живет неподалеку. Посадил бы хулигана на пятнадцать суток. Пока б еще дозвались», — буркнул Кир. «Ты вовремя», — Карина согласилась. «Спасибо, Костя. Как ты его?» Она внезапно засмеялась. «Вырву яйца и заставлю съесть». «Ну, извини за мой английский», — смутился Кир. «Да ладно!» — она взяла его за руку. «Я фельдшер и прекрасно знаю, что у мужчин есть яйца. Потанцуем?» «Так музыка закончилась», — заметил Кир. «Другая будет. Ты не возражаешь?» «Нет, конечно». Танцевальный вечер закончился через час. Зал опустел, но перед уходом все те же парни поставили сиденья на прежние места. «Наши комсомольцы!» заметила Карина, увидев удивленный взгляд партнера. «У них такое поручение. Выключай аппаратуру и давай все уберем в подсобку, а я ее закрою на замок». Так все и сделали, после чего закрыли клуб, и Кир повел Карину к ее дому. Хотя все станцев разошлись, но село не спало, светились окна, за занавесками мелькали тени. «Празднует 8 марта», — пояснила его спутница. «У многих завтра выходной». Рабочие дни перенесли. Потанцевали, теперь выпьют, закусят и лягут спать. Но праздник отмечали далеко не все. Внезапно из переулка навстречу паре выскочили трое. «Попались!» — ощерился передний, и Кир узнал в нем обидчика Карины. «Я говорил тебе, мужик, запомню. Короче, вам конец обоим». Похоже, вечер перестает быть томным, вспомнил Кир цитату из фильма «Москва слезам не верит» и протянул пакет с подарком, который нес Карине. «Подержи». Она послушно взяла, а он тем временем разглядел противников. Зэк, которого он утихомирил в клубе, щуплый, неказистый. Другие ростом выше, коренастые и выглядят громилами. Но это ерунда. Вмешаться медик-инженер раздалось в голове. «Дрон ждет приказа». «Не нужно», — отозвался Кир. «Сам справлюсь. Они же пьяные». «Как знаете», — сказал ему системник. «Но я проконтролирую». Из прошлой жизни на Огорне Кир помнил правила таких вот стычек. «Если драки не избежать, то нужно бить первым». Зека, который, ухмыляясь, встал перед ним, как видно, ожидая, что обидчик испугается, он мог легко лишить сознание одним ударом в подбородок. Но это неэффектно. Громилы не поймут и ринутся вдвоем. Поэтому Кир поступил, как в фильме про пиратов, который видел в Минске. Закричав «Кия!», подпрыгнул и, развернувшись в воздухе, засадил ногой в грудь зеку. Тот отлетел и грохнул со спиной в сугроб возле забора. Проскочив вперед, Кир повторил свое кия, после чего один громило улетел в сугроб. Блин, каратист, воскликнул третий. Ну нахрен! Повернувшись, он резво порскнул в переулок. Кир подошел к лежавшему в сугробе Зеку. Достаточно или еще добавить? поинтересовался, склонившись над поверженным. Не надо! хватит! испуганно ответил тот. Не буду больше. — Увижу еще раз, точно яйца вырву, после чего ты их обязательно сожрешь, — добавил голос у металла, пообещал ему зловещий Кир. — Ишь, сявка лагерная, ты на кого наехал, козел гнойный? Рамсы попутал? Он выпрямился и подошел к Карине, взял у нее пакет. — Идем. Девушка взяла его под руку, и они направились к ее дому. — Ты карате, откуда знаешь? — спросила спутника, когда они немного отошли. «Учили в секции. И где же? В Минске». «Ох, Костя!» — Карина замотала головой. «И по фене ботать? Я слышала твои слова». «Смотри, какая образованная!» — удивился Кир. «Про феню знает. В литературном институте нас учат разные лексики, и в том числе абсценной ответил девушке. «Писатель должен быть разносторонне образован. Но феня вам зачем?» Для достоверности в криминальном жанре. Вдруг кто-нибудь захочет сочинить роман о том, как наша славная милиция борется с преступностью. Как зэки говорят, полезно знать». «Темнишь ты, Костя», — не поверила Карина. «Ты очень странный парень. С дипломом зубного техника лечишь позвоночник, поешь, а с хулиганами дерешься, как в кино, еще по фене ботаешь. Даже не знаю, что подумать». «А ты не думай», — Кир улыбнулся. Держи меня поближе и со временем поймешь, что я хороший. Тебя всегда сумею защитить. Да уж, хмыкнула Карина. Ладно, мы пришли, защитник. Зайдешь? Не откажусь. Пошли. В доме их встретила хозяйка, немолодая женщина возрастом под 60. Знакомьтесь, тетя Катя, сказала ей Карина. Это Константин Чернуха. Мы с ним выступали на концерте, затем организовали танцевальный вечер. Вы не против, если мы немного посидим? Конечно, детка, улыбнулась тетя Катя. Я Костю знаю, Семеновна сынок. Добрый хлопец. Письменник, медик, людям спины лечить и к старшим уважительный. Так, дочка, в печке, колдуны, сметана в холодильнике. Поешьте, детки, вы, небось, голодные. Спасибо, тетя Катя. Посидите с нами? Зачем вам, бабка? Хозяйка улыбнулась, показав щербатый рот. «Я спать пойду. Мне рано подниматься. Фаб убирать. А вы сядьте». Она ушла в другую комнату. Карина захлопотала у печи. Кир стал ей помогать. Через несколько минут на столе в эмалированных мисках парили колдуны. Стояла сметана в банке, лежали вилки, ложки. Кир, перочинным ножиком, который он всегда носил с собой, порезал колбасу, а штопором открыл бутылку. Бокалов в доме не было, и он разлил вино в гороненные стаканы. Карина села, он устроился напротив и взял стакан. «Еще раз с праздником 8 марта! За тебя, Карина!» Она кивнула и отпила из стакана. Кир только пригубил. Ему еще вести машину. — Конечно, он ГАИ не встретит, но ехать пьяным за рулем опасно. — Какое необычное! — заметила Карина, поставив свой стакан. — Смородиновый вкус. Еще немножко шоколадом отдает. — Тебе понравилось? — Я редко пью, — ответил Кир. — В спиртных напитках разбираюсь плохо. — Ну, слава богу! — Карина засмеялась. — Хоть чего-то ты не знаешь. — А я уже боялась. — Чего? — Что ты секретный академик. Столько талантов! Кир только хмыкнул, ведь почти что угадала. «Признаюсь честно», — произнес, таинственно понизив голос. «Я с другой планеты и прибыл к вам с секретной миссией». «Какой?» — Карина подыграла. «Познакомиться с самой красивой девушкой Земли и увести ее с собой». «И как успехи?» Девушку нашел. Осталось с ней договориться. «Я никуда не полечу», — Карина засмеялась. «Мне на Земле неплохо» ох выдумщик фантаст читала твою книжку где раздобыла кир удивился так дали почитать она смутилась ешь инопланетянин у вас там колдунов наверное нет это точно кир взял ложку зачерпнул ею в банке и плюхнул на горячую оладью жирную сметану здесь все так вкусно поэтому я передумал возвращаться на свою планету жить буду на земле с самой красивой девушкой — Если она захочет, — фыркнула Карина. — Уговорю, — пожал плечами Кир. — Я упрямый и настойчивый. — Посмотрим. Она лукаво улыбнулась. Они отлично посидели, поели, поболтали. Кир с радостью заметил, что кари не нравится его компания, поэтому спросил. — Ты не против, если стану провожать тебя после работы? Не то вдруг снова пьяный хулиган к тебе пристанет. — Приезжай, — она кивнула. Но я, случается, задерживаюсь. Пациентов много. Так не бывало, когда работали с Филиппычем. Но он недавно умер. Она вздохнула. Какой отличный фельдшер был. А опыта у него. Мог даже операцию сделать. И человек хороший. Меня учил и наставлял. Теперь одна осталась. А другого фельдшера к нам не присылают. Говорят, что нет специалистов. Я могу помочь. Ты серьезно? А что там сложного? Пожал плечами Кир. — Я тоже медик. Знаю, как давление или температуру измерить у больного, как легкие прослушать. Второй фонендоскоп с тонометром найдутся? — Да, — ответила Карина. — Но я не уверена. — Не волнуйся, — он улыбнулся. — В сложных случаях проконсультируюсь с тобой. — Ну, если так, — договорились. Расставаться не хотелось, но когда перевалило за полночь, Кир попрощался и ушел. Шагая к клубу, возле которого оставил Запорожец, он улыбался, не подозревая, что приключения еще не закончились. Отец Кольки крепко пил, и сына зачал в пьяном виде, поэтому сынок умом не отличался. В школе он едва переползал из класса в класс, был второгодником, а восьмилетку так и не окончил, поскольку угодил в колонию. сколько рано начал воровать. Сначала дома, но после того, как был отцом нещадно выдран, переключился на соседей. Влезал в дома, тащил продукты, деньги, все, что попадалось под руку, и в результате получил три года общего режима. Могли бы дать и пять, поскольку эпизодов в деле было много, но суд учел смягчающие обстоятельства. Неблагополучную семью и юный возраст подсудимого. На тот момент Кольке исполнилось 16. Сидел в Бобруйске в колонии для несовершеннолетних, где наконец закончил 8 классов. Страна заботилась о своих гражданах, даже таких, пошедших по кривой дорожке. Их образовывали и воспитывали, стараясь превратить воров и хулиганов в достойных членов общества. Давали им профессию и навыки, а по отбытии срока устраивали на работу. Но Колька становиться членом не желал. Ему не нравилось работать. Он рано стал курить и выпивать, все это требовало денег. А украсть их у других людей или же у государства ему казалось легче, чем добывать трудом. Нормально, Колька вел себя в колонии лишь первый год, в который и окончил восьмилетку, а далее скатился в отрицалово как звали тех, кто нарушал режим в местах лишения свободы. Так он поступил сознательно, поскольку оставшуюся часть срока Кольки предстояло отбывать в колонии для взрослых, и он хотел туда попасть с определенной репутацией. Он же вор, а не какой-то там мужик, который будет честно отбывать на зоне, назначенное государством наказание. Как упоминалось выше, умом он не блистал. Впрочем, как многие уголовники. В колонии для взрослых Колька окончательно прошел курс воровских университетов и на свободу вышел с наколками на пальцах и убеждением, что жить нужно весело, красиво, добывая для этого деньги воровством, но не работой. Отца в живых он не застал. Крепко выпив, тот не добрел до дома, свалился под забором, где захлебнулся собственной блевотиной. Сестра уехала жить в город и знать брата не хотела. Он поколачивал ее, будучи подростком. Осталась только мать. Рано постаревшая, худая, она обрадовалась сыну, ожидая, что тот станет ей опорой на склоне лет. Зря радовалась. После того, как Колька пропил те небольшие деньги, которые заработал в местах лишения свободы, он стал тянуть их с матери. Когда-то отказала и сбил ее. Добыв желаемое, Колька вновь напился, но на утро сообразил, что от матери он много денег не получит. Пора идти на дело. Замок на сельском магазине он сломал легко. Необорудованные сигнализации, магазин в деревне, добыча легкая и в то же время неплохая. Да, денег в кассе было мало, но зато нашлись одежда, выпивка, продукты. Колька там переоделся, сменив поношенный пиджак на новый. Крепко выпил и закусил яичницей, поджаренной на новой сковородке, включив в розетку плитку, которую нашел в подсобке. Никто ему не помешал. Стояла ночь, и люди спали. Свет в окнах магазина, располагавшегося на околице, внимания не привлек. Колька развеселился так, что написал записку для милиции, которая прибудет утром. Вырвал из тетрадки листок, школьными товарами здесь тоже торговали, и накорябал ручкой. «Привет тебе, мент, от Васьки Рыжего!» «Почему от Васьки? К тому же Рыжего Колька не смог бы ответить. Спроси его об этом кто-нибудь». Ну, просто так замкнуло в его налитых алкоголем немногочисленных извилинах. Довольно и с полной сумкой бутылок и продуктов Колька отправился в свою деревню и дома завалился спать. Разбудили его сотрудники милиции. Как оказалось, бросив в магазине свой поношенный пиджак, Колька забыл в его кармане справку об освобождении, которую он не успел обменять на паспорт. Сотрудники уголовного розыска ее нашли, а дальше просто. Приехали по адресу, где обнаружили железные улики и дрыхнущего на кровати вора, раскрытые по горячим следам преступления. И новый срок в пять лет, почти максимальный по 87 статье. Суд учел повторность преступления, поскольку Колька уже был судим за кражу. Шесть лет судья не дал, поскольку очень веселился, читая дело. Скостил за это год для дурака. Веселились и сидельцы в колонии, куда отправился осужденный. Ведь так по-глупому спалиться. Кольку наградили кличкой Лох. И зачислили в шестерке. Прислугу, исполняющую приказания других преступников. И хорошо, что этим дело обошлось. Могли и вовсе опустить. С зоны Колька возвратился с желанием доказать, что он авторитетный вор, а не какой-то недоумок, каким по сути и являлся. Для этого требовалось пойти на дело, которое оценят в воровской среде. И Колька даже знал, какое. Он возьмет сберкассу. Как это сделать, видел в зарубежных фильмах. Вот он врывается в операционный зал, стреляет в потолок, и бледные кассиры выкладывают на стойку пачки денег. А Колька их небрежно смахивает в сумку. Для дела требовалась банда, поскольку ограбить кассу в одиночку сложно, и Колька это понимал. Вернее, наслушался на зоне от других сидельцев. Как минимум, ему понадобятся двое. Один стоять на стрёме, Второй поможет в зале. Освободившись, Колька быстро отыскал помощников. Димка с Сашкой умом не отличались, зато любили выпить на халяву. А Колька не скупился. В колонии он заработал денег. Не слишком много, но для начала хватит. Тем более, что самогонка стоит дешево, картошка с салом в погребе. Мать по приезде сына уехала жить к дочери. Та вышла замуж и жила в другом районе, поэтому... По сиделкам трех будущих налетчиков никто не помешал. Потенциальные подельники, развесив уши, внимали красочным рассказом о сладкой жизни уголовников и уважении к ним в зоне. Про рестораны и красивых девок, которые легко дают фартовым пацанам. Сам Колька в ресторанах не бывал ни разу. На девках тоже. Он просто пересказывал собутыльникам то, что услыхал на зоне. Сидельцы любят попиз... Пардон, наврать с три короба. Для дела требовалось вооружиться, и Колька раздобыл охотничью двустволку. Ее он попросту украл. Влез в дом, когда хозяина в нем не было. В милицию тот не пожаловался, ружье хранил без регистрации, и Колька это знал. В лесных деревнях браконьеров много. Кабанчика на мясо завалить, косулю, зайца. В деревнях о браконьерах знали, но односельчан не выдавали, поскольку те делились мясом. Да и опасно заложить. Сарайчик может вдруг сгореть, а то и хата. Двустволку Колька превратил в обрез, спилив приклад, а вместе с ним стволы. Вместе с ружьем украл патроны. Их было ровно пять. Немного, но для дела хватит. Сберкассу Колька присмотрел, определился с временем налета... Но наступило 8 марта, и они втроем решили погулять как следует. Нажрались самогонки и отправились на танцы. И там случилось непредвиденное. Сказать, что Колька был взбешен, означало приукрасить его чувства. Он дошел до белого коления. Его как будто бы воткнули головой в парашу, причем прилюдно. Мало того, что незнакомый фраер его легко побил, но он вдобавок сообщил, что Колька — козел гнойный. И это слышали приятели. Да за такое оскорбление порядочные пацаны должны обидчика зарезать, но Колька струхнул. Он храбростью не отличался, впрочем, как многие уголовники. Теперь же Димка с Сашкой не пойдут на дело с Колькой. В их глазах авторитет крутого пацана расставил безвозвратно. Они ведь разбежались с места драки, оставив Кольку одного. Вернувшись в дом, он выпил самогонки, но она не сняла его злобы, а только распалила еще больше. Недолго думая, он вообще не думал много, Колька зарядил обрез и, прихватив бутылку с самогонкой, отправился искать обидчика. Тот девку провожал, поэтому, возможно, к ней и зашел. Где Фершелка живет, известно всем в селе, и Колька это тоже знал. Пробравшись к дому санитарки, он разглядел свет в окнах и мелькавшие за занавесками тени. Выходит, фраер там. Колька оттянулся в переулок и ухоронился за забором. Осталось подождать. Чтоб не замерзнуть, он периодически отхлебывал из горлышка, затягивался сигаретой. И, наконец, дождался. Фраер вышел из калитки и зашагал по улице. Колька выбросил окурок и вытащил из-под полы пальто обрез. Кир не успел пройти от дома санитарки из десяток метров, как в голове буквально возопил системник. «Опасность! Впереди засада!» «Где? На кого?» — Кир удивился. «На вас! В ближайшем переулке! У него оружие! Уверен, что ждут меня!» «Это абориген, с которым у вас был конфликт, и вы его избили. Приказ на ликвидацию? Пусть дрон его парализует, а ты веди меня к нему. Подсказывай дорогу». Спустя минуту Кир свернул в ближайший переулок, где обнаружил у забора лежавшего навзничь, человека, которого дрон парализовал ударом электричества. Наклонившись, Кир рассмотрел его лицо. Системник не ошибся. «Тот самый уголовник». Поморщившись от перегара табака и самогона, Кир подобрал обрез, лежащий рядом с телом, и засунул оружие под куртку. Да, улицы пустынны, но вдруг кто выглянет? А тут писатель гуляет с оружием наперевес. В машине Кир завел мотор, а пока тот прогревался, включил в салоне свет и разглядел обрез. Похоже, настоящее оружие. Он переломил двустволку и извлек патроны в латунных гильзах. Взял один и лезвием ножика достал из гильзы пыш, после чего похолодел, увидев ниже восемь аккуратных шариков. Картечь. Его собрались убивать. Если бы не дрон, то он лежал бы на снегу, хрипя простреленными легкими и пятная его кровью. Да, задница арахнида, погибнуть так нелепо из-за какого-то конфликта с пьяным недоумком. Он, похоже, заблуждался насчет безопасности жизни в СССР и ругал системник, когда тот проявлял о нем чрезмерную заботу. «Сис», — связался он с системником, — «ты спас мне жизнь, спасибо». «Это моя обязанность», — раздалось в голове. «Прости за то, что я порой тебя не слушался. Ты оказался прав». «Вам не стоит просить прощения у машины». «Ты не машина для меня, а друг. Отныне буду обращаться к тебе так». «Не возражаешь?» «Как скажете, медик-инженер», — раздалось в голове, но Киру показалось, что он расслышал в голосе системника удовольствие. «Как поступить с убийцей?» «Не трогать его больше?» «Он очнется примерно через час». Кир на мгновение задумался. «Оставить эту сволочь без последствий?» «Он очнется, и, не обнаружив своего обреза, найдет себе другой». «Ну ладно, Кир, его предупредит системник, но у Карины дрона нет». А эта тварь, вполне возможно, захочет отомстить девчонке, и Кир ее не сможет защитить. Приказ на ликвидацию. Смерть по естественной причине. Выполняю, раздалось в голове, и Киру вновь послышались нотки удовольствия в голосе системника. На полпути к своей деревне Кир остановился на дороге и, выйдя из салона, зашвырнул обрез в болото, покрытое сугробами. Туда же отправились патроны. Снег поглотил их. Весной растает, патроны и оружие погрузятся в воду, а после их засосет трясина. Кир не догадывался, что только что спас жизни двух женщин и одного милиционера. В ходе налета на сберкассу кассиры откажутся отдать мерзавцу деньги и вызовут милицию тревожной кнопкой. Тварь их убьет, а после вступит в перестрелку с приехавшим по вызову нарядом. Одного из милиционеров он снесет картечью, пока второй не выстрелит в разбойника из пистолета. Вот так все случилось бы, не повстречайся, Кир, с будущим налетчиком на танцах. Одна из линий в будущее оборвалась, и появилась новая. Но Кир этого не знал. На следующий день он чувствовал себя тревожно. Труп наверняка нашли и могут вспомнить – что с этой мразью у Кира был конфликт на танцах. И драку их на улице, возможно, тоже кто-то видел. Чтобы связать два этих обстоятельства со смертью покушавшегося, большим умом обладать не нужно. Подкатит к дому милицейский газик, оттуда выберутся сотрудники розыска и станут спрашивать, где он был, чем занимался ночью в селе Октябрьском. Из-за этих мыслей Кир вел себя рассеянно с пациентами, с трудом воспринимая их жалобы на боли в позвоночнике. Хорошо, что его компактный медицинский робот эмоций не испытывал. Поэтому Кир никому не навредил. Закончив к полудню прием, Кир нехотя перекусил и начал собираться. Достал из шкафа белый халат, в котором некогда работал с зубным техником, сложил его и сунул в сумку. Туда же забросил пару шоколадок, конфет, печенье в пачках. «Куды ты собираешься?» — поинтересовалась мать. «Фаб, помогать Карине», — ответил Кир. «Мы с ней вчера договорились. Если кто еще приедет со спиной, направь их в Фаб. Я там приму». «Ехай», — согласилась мать. «С Кариной это добро». В ФАПе Кир застал столпотворение. Если к нему у больных на следующий день после 8 марта приехало немного, то к фельдшеру их выстроилась целая очередь. Для большинства людей сегодня выходной, но ФАП работал. В приемной пункта люди заняли все лавки, да еще стояли – мужчины, женщины и дети. «Здравствуйте, товарищи», – сказал им Кир. «Я медик и приехал помогать Карине Айковне. Позвольте, я пройду к ней в кабинет». «Мне нужно пять минут, после чего мы быстро разберемся с этой очередью». «Иди, иди!» – загомонили пациенты. «Мы ведаем, что доктор». «Я два часа уже сижу», – вздохнула женщина с мальчишкой лет восьми. «Надеюсь, так скорее будет». «Не сомневайтесь», – обнадежил ее Кир и открыл дверь кабинета фельдшера. Карину он увидел за столом, она писала что-то в истории болезни. Напротив, на кушетке, расположилась немолодая женщина в теплой кофте. «Привет», — сказал Карине Кир. «Приехал помогать. Здесь найдется свободный кабинет?» «Найду», — Карина улыбнулась. «Привет. Немного подождите», — сказала пациентке. «Я скоро». Свободный кабинет, как оказалось, размещался рядом. Карина открыла дверь в него ключом и завела помощника. Кир быстро осмотрелся.